Глава вторая. Ехать пришлось недолго. Четырехэтажный дом, в котором находилась квартира Спиридоновых, расположился неподалеку от набережной, в довольно укромном местечке. Настолько укромном, что я не сразу его нашла. Я остановилась на небольшом пятачке во дворе дома и направилась к подъезду. Только тут я поняла, что брат покойного снабдил меня не всей необходимой информацией. На металлической двери стоял кодовый замок. Но меня такими трудностями не запугаешь. В принципе, у меня было два варианта проникнуть в дом: узнать код, позвонив Александру Петровичу, и дождаться, когда кто-нибудь из жильцов будет либо входить, либо выходить из дома. Звонить Спиридонову мне почему-то не хотелось. Я все еще находилась под впечатлением не слишком приятного завершения нашего разговора. Поэтому я присела на серую лавочку, вырытую рядом с подъездом, и стала терпеливо ждать. Майор Вени и смирение вскоре были вознаграждены нужным для меня образом. Из подъезда вышла немолодая особа в малиновом платье. Она приковала ко мне свой настороженный взор, изучая моё благородное лицо. На этом лице очевидно была написана такая решимость проникнуть в подъезд, Что одной моей просьбы хватило, чтобы она посторонилась. Ах, нет. Она все таки захотела прояснить ситуацию. Конечно, конечно, это очень умно с ее стороны. Ведь несколько дней назад какой-то незнакомец лишил жизни ее соседа. Но запротестовала была тетя. "Я веду расследование обстоятельств смерти Спиридонова Сергея Петровича", с очень серьезным видом сказала я. Чем слегка ее смутило. Мне необходимо осмотреть место преступления. Я сунула бдительной тетке в нос лицензию частного детектива. И тут уж она пошла на попятный. На ее отдлаватом лице появилось вполне сносное выражение, которому строгая секретность происходящего и уважение к документу придавали нюанс заговорщицкой понятливости и даже сочувствия. Она кивнула, продолжая с легким недоверием коситься на меня своими круглыми глазами, и засеменила вдоль по улице. Я обследовала все этажи, воображая, как могло быть дело. До меня здесь, естественно, побывала милиция, так что надеяться найти какие-либо предметы, повествующие о трагедии, было бы пустой затеей. И все таки я на корточках облазила три этажа, приглядываясь к каждому окурку. каждому следу от подошв надо сказать, что окурка было два и брошены они были, скорее всего, уже после того, как здесь было совершено убийство. Не результатами осмотра, я позвонила в квартиру Спиридоновых, надеясь, что вдова Сергея Петровича дома. Конечно, шансов, что она дома, было у меня не так уж много, но чем черт не шутит? И может быть, моя неудача с осмотром места преступления будет компенсировано. Я ждала недолго. считанные секунды. Приятный женский голос, приглушенный стальной дверью, поинтересовался: "Кто я и что мне нужно?" Я отрапортовала, что я Татьяна Иванова, частный детектив, нанятая Александром Петровичем для прояснения обстоятельств смерти мужа хозяйки. Дверь не открылась. Вскоре до меня донеслись обрывки настороженного разговора. Похоже, в квартире Марина находилась не одна, а с какой-то женщиной. Не успела я подумать это, как дверь открылась, и я увидела на пороге пожилую женщину со взбитыми в высокую прическу светлыми волосами. У женщины было открытое, большелобое лицо, острый нос и добрые глаза. Одета женщина была в белую блузку и темную юбку, поверх которых топорщились накрахмаленные рюши. симпатичного фарточка. Добрый день. Еще раз поздоровалась я. Здравствуйте, немного отстраненно произнесла женщина. Проходите, пожалуйста. Она отступила в сторону, а я прошла в просторную прихожую, увешанную акварелями и керамическими тарелками. Валентина Георгиевна, ну где же вы? Донесся до меня высокий женский голос, изобилующий требовательными нотками. Моя провожатая поспешила в гостиную, предварительно пригласив меня последовать за ней. Валентина Георгиевна, эта домработница, дошло до меня, гостиная оказалась полукруглой комнатой, оформленной в индийском стиле. Рыжие, покрытые примитивными рисунками стены, разноцветная обивка диванов и кресел, воспроизводящие мотивы индейской символики. Причудливая кушетка, застеленная ярким пледом, Стеллажи из никелированного дерева, буфет с дверками, из ажурными прорезями низкий стол, словно сколоченный из необтёсанных досок, на котором разместились журналы по дизайну. Большая керамическая тарелка оранжево-красного цвета с каймой из змеиных силуэтов и стильный подсвечник с жёлто-синими свечами. На стенах многочисленные маски и картины. изображающие отстекских женщин. Несколько огромных плакатов с развалинами древнеиндийских храмов. На окнах вместо жалюзи странные переливчатые висюльки. В другом конце комнаты располагался бар со стойкой, сообщающийся через маленькое оконце с кухней. В последнее время Сергей увлекался стилем мехико, подсказала мне миловидная блондинка, сидящая в глубоком кресле с сигаретой в руке. Рядом с ней на тумбочке стояла пепельница в виде сердца, окрашенного в оранжево желтый цвет. На женщине была чёрная блузка и темно синие брюки. Ей можно было дать лет 27-30. Ее грустное лицо с тонкими мелковатыми чертами и гладкой матовой кожей не очень вписывалось в этот охрянный интерьер. Оно казалось бледным в сравнении с брызжущими жизнью красками. но было по-своему привлекательным. Вы уже знаете, кто я, почти утвердительно сказала я, садясь в предложенное хозяйкой кресло. Да, скупо улыбнулась она, и я подумала, что это у Спиридоновых семейное сохранять самообладание. Марина, я замялась, не знаю, как по отчеству. Николаевна. Спиридонова сменила позу и затушила сигарету в пепельнице. Валентина Георгиевна окликнула она домработницу. Та незамедлительно появилась. Сделайте, пожалуйста, нам кофе, мягко, но в то же время веско произнесла она. Это была интонация женщины, освоившейся с ролью госпожи, умеющей давать приказания ровным и спокойным голосом, но при этом намекающей на беспрекословное подчинение. Валентина Георгиевна направилась на кухню. Асперидонова обратилась ко мне. Саша сказал мне, что нанял вас. Мне, знаете ли, было не до того. Ее голос предательски дрогнул. Могу себе представить, пробормотала я, доставая из пачки сигарету. Марина пододвинула ко мне пепельницу. Я ее вежливо поблагодарила. С Александром Петровичем я имела обстоятельный разговор, но он, естественно, не мог удовлетворить мое любопытство по ряду вопросов. на которые вы без сомнения могли бы ответить. Слушаю вас, благожелательно произнесла Спиридонова. Меня интересуют отношения вашего мужа с крышей. Не было ли между ними разногласий? Сергей сам всегда общался со своими ангелами-хранителями, как я их в шутку называю, не посвящая меня в детали своих взаимоотношений с ребятами. С весёлой усмешкой сказала Спиридонова. А как же теперь Теперь видно мне придется самой этим заниматься или поручить референту. С её отозвалась Марина. Мне уже звонили, выражали соболезнования и заодно интересовались, когда и как мы можем встретиться и обсудить наше сотрудничество. Понятно, задумалась я. И когда эта встреча должна состояться? Как только я приду в норму, сокрушенно вздохнула Марина. Думаю, Что в норму мне еще придется долго приходить. Но вот тюлень, надо же какая кличка. Думает, что это займет не больше пяти дней. Наивный человек. Скорее корыстный, деловой и прагматичный, усмехнулась я. Он случайно не выставлял вам каких-нибудь требований? Нет, отрицательно качнула головой Спиридонова. Что будет дальше, сказать трудно, но пока ничего такого не было. Хорошо. Александр Петрович вкратце мне обрисовал, в чем заключается деятельность вашей фирмы. Я вот думаю, не мог ли Сергей навлечь на себя гнев какого-нибудь конкурента? Таких, как фирм, как наша, раз-два, и обчелся, Скептически приподняла плечи Марина. О какой-то жесткой конкуренции говорить не приходится. А если, к примеру, кто-то хотел купить одну или даже несколько квартир, которыми вы занимаетесь в полуразрушенном состоянии, купить, разумеется, дешевле, чем она будет стоить. выйдя из рук ваших дизайнеров и маляров. И не получив квартиры, убил Сергея. Округлила свои голубые глаза Марина. Да, почувствовал я дедуктивный азарт. Не знаю. Навряд ли. С сомнением посмотрела на меня Спиридонова. По крайней мере, я не знаю об этом ничего. У нас сейчас в работе восемь квартир. И Сергей не говорил мне о каких-либо трудностях, связанных с их покупкой, оформлением и ремонтом. Вообще-то об этом стоит спросить его заместителя, Брехмана, Михаила Яковлевича. Видите ли, мы хоть и жили под одной крышей, она меланхолично улыбнулась своему каламбуру, и делились своими проблемами и проектами, но сохраняли некоторую самостоятельность за собой. Я не очень вникала в дела управления Меня больше интересовала практическая сторона дела. Я общаюсь с дизайнерами, рассматриваю их эскизы, нахожу рабочих, материалы и так далее. У меня хлопотная, но благодарная работа, которая меня абсолютно устраивает. Все, что касается внешних связей, я не имею в виду поиск специалистов и рабочих сферы деятельности моего мужа. У меня тоже есть заместитель, иначе я просто не справилась бы. Но это совсем другое. И Потом, если бы даже был какой-то конфликт с крышей и прочими, я бы об этом узнала в самую последнюю очередь. Сергей щадил меня, оберегал. Он был настоящим мужчиной в этом смысле. Спиридонова не удержалась от ставленного всхлипа. Простите. Она достала платок, и легонько промокнула веки. То есть, если я вас правильно поняла, в случае существования конфликта или проблемы с крышей, или с другими фирмами вы бы все равно не были в курсе. Но тогда сказал ли вам Сергей что-нибудь о неожиданно вставшей перед ним трудности? Или нет? Это ничего не означало бы. Ведь если бы что-то подобное возникло, он не стал бы беспокоить вас. Да. Хотя не всегда, торопливо проговорила Спиридонова. Вам все таки лучше обратиться к Михаилу Яковлевичу. Разумеется, я с ним встречусь. Я выпустила дым, и удобнее устроилась в кресле. Тем не менее, это как-то странно. Вы ведь работаете в этой фирме. И потом вы могли о чем то догадаться по настроению Сергея Петровича, по его нервозности, если таковая появлялась. Вы мне не верите? С завуалированным снисходительной улыбкой вызовом спросила Марина. То есть, кашлянула я. Сергей не испытывал в последнее время тревоги или неуверенности, никакого страха или депрессии. Нет. Хотя не исключено, что он что-то скрывал от меня. Он был не то, чтобы хорошим актером, но очень выдержанным человеком. Гордо добавила Спиридонова. Ему никто не угрожал? Нет, с легкой усмешкой ответила Марина. Александр Петрович мне сказал, что в понедельник Вы вернулись домой раньше Сергея Петровича? Да, я уехала часов шесть или даже раньше. Спередона снова приложила платок к глазам. Если бы я знала. Ее плечи дрогнули, и я услышала глухой стон. Простите ради бога. Сев ко мне в полуобороте, она подперла лицо ладонью. Мне до сих пор не верится, что Сергея больше нет. Я опустила глаза и пару минут молчала, давая Марине время успокоиться. Да, продолжила она. Я приехала раньше и сама решила приготовить ужин. Хотела его порадовать. А вы не заметили ничего странного возле дома? Может, какую-то машину, людей? Нет, ничего особенного не было. На улице играли дети, у первого подъезда сидели соседки, все как обычно. Марина снова всхлипнула, но плакать не стала. А где нашли Сергея Петровича? Между вторым и третьим этажами он лежал с проломленным черепом. Здесь самообладание покинуло Спиридонов, и она разрыдалась. В этот момент в комнату вошла Валентина Георгиевна. Я приготовила чай из ромашки и липы, обратилась она к Марине. Она поставила на столик поднос с чаем, двумя чашками кофе сливками и печеньем. Спасибо, вытерев слезы, взглянула на домработницу покрасневшими глазами Марина. Чай это то, что нужно. Заберите мой кофе. Сейчас его пить неразумно. Валентина Георгиевна выполнила распоряжение и удалилась. Как-то не вяжется такая расправа с методами бандитов. Скептически пожала я плечами. Обычно в вход идут пистолеты с глушителями, а здесь какая-то самодеятельность. Вы так это называете? Неодобрительно взглянула на меня Спиридонова. Да, называю, смело бросила я. Мне не раз приходилось иметь дело с бандитами. В этом я немного разбираюсь, позволила я себе добавить. Марина приподняла брови. Да, вам виднее, выдавила она из себя с брезгливым видом, сделав глоток чая. Я тоже подняла чашку с кофе и отпила. Кофе был отличный, ароматный и крепкий. Мне кажется, что кто-то выследил Сергея, зная, что он обеспеченный человек и хотел его ограбить. Высказала Марина свою версию. Тогда как вы объясните тот факт, что грабитель не взял ценных вещей? Наверное, посчитал невозможным их сбыть, а деньги прикарманнил, ответила Марина. «Маловероятно», — выразительно пожала я плечами. Цель убийства была не ограбление, а физическое устранение вашего супруга. Интуиция подсказывает мне, что убийца это тип, лично знавший Сергея Петровича. или получившись задание убрать его именно от такого человека. Заказное убийство встрепенулась Марина. Да, не очень оно похоже на заказное. Меня смущает орудие убийства, хотя чем черт не шутит, от меня не ускользнуло, что Спиридонова поморщилась. — Вы унаследуете фирму? прямо спросила я, неожиданно сменив тему. Да, как-то смущенно проговорил Марина. Может, не ждала от меня такой прыти и смелости? У вас брачный контракт, уточнила я. Марина кивнула, сделав недовольное лицо. Видно, эта тема ей не нравилась. Но теперь ведь вам придется вникать во все то, от чего вас оберегал Сергей Петрович, с тайным ехидством сказала я. Что ж, положение, как говорится, обязывает. Глаза Спиридоновой пояснели, приобретя какую-то невиданную до сих пор жесткость и решительность. Дело Сергея должно процветать. Наверное, воображает себя Еленой Боннер, Марией Кюри или женой Райриха. Не удержалась я от насмешливого комментария, разумеется, мысленного. Так высокопарно прозвучали слова моей собеседницы. Дело было даже не в словах, а в тоне, во взгляде, в надменно приподнятом подбородке. Александр Петрович сказал, что вы были идеальной парой. Решила я зайти с другого фланга. Да. У нас были хорошие отношения. Мы почти не ссорились и старались всегда понять друг друга и помочь. Так же гордо, если не напыщенная из рекламарина. Когда о прекрасных взаимоотношениях вещают с подобной безапелляционной помпезностью, у меня возникает впечатление, что из этих взаимоотношений создали некий блистательный миф. А стоит с него соскрести лак и позолоту, как он тут же превратится в подчиненное рационально-прагматическим соображениям сосуществование возведенное обеими сторонами в нерушимый принцип конечно могут быть исключения но я не люблю подобного тона он смахивает на щит с помощью которого себя пытаются оградить от возможных просчетов и неудовлетворенности, а может и от уже наступившего разочарования То есть вы являетесь абсолютной наследницей, резюмировала я. На что вы намекаете? настороженно спросила Марина. Я решила окончательно вывести ее из себя, поэтому сказала, глядя ей прямо в глаза, из которых она старательно выдавливала слезы. на то, что вам выгодна смерть вашего мужа. Ожидая по меньшей мере бурного всплеска эмоций, я немного отстранилась, но реакция Марины оказалась довольно неожиданной. Абсурд, сказала она, отведя взгляд в сторону. Вы еще скажите, что это я его убила. Она саркастично усмехнулась и принялась пить чай. Пила она долго, мелкими осторожными глотками, стараясь не смотреть на меня. Руки ее слегка подрагивали, но в целом она не выглядела убитой горем вдовой. Наконец, почти опустошив чашку, она поставила ее на стол. После чего достала из зеленой золотом квадратной пачки данхил сигарету и не торопясь закурила. То, что вы называете абсурдом, продолжила я, вполне имеет право на существование, хотя бы в качестве версии. Конечно, с ехидством согласилась она. Если у вас нет других, уверена, что появятся и другие. Я бросила сигарету в пепельницу, не удосужившись потушить ее, и снова поменяла тему. Как вы узнали о смерти мужа? Я ждала Сережу. приготовила ужин. Начала она рассказывать: "Обычно, если он задерживался на работе, то приходил не позже десяти. В начале десятого я позвонила в офис. Но охранник сказал, что Сергей недавно ушел. Тогда я позвонила в машину. Стас это наш водитель, сообщил, что несколько минут назад высадил Сергея возле дома и видел, как тот вошел в подъезд. Тут я заволновалась не на шутку, но все таки не стала поднимать панику, думая, что он встретил в подъезде кого-то из соседей. Вы знаете всех жильцов вашего подъезда, перебила я ее. — В лицо, конечно, всех, кивнула Марина. А из тех, с которыми Сергей мог остановиться, чтобы поболтать, всего двоих. Роза Кондратьевна из десятой квартиры. Это знакомая моей мамы, через которую мы собственно и приобрели эту квартиру полтора года назад. И Юра Терентьев. Он живет этажом ниже. Марина замолчала, глядя в окно, словно на нее снова нахлынули воспоминания. Мне показалось даже, что она напрочь забыла обо мне. Но вскоре Марина продолжила. Как выяснилось позже, он действительно кого-то встретил, но явно не из нашего подъезда. Почему вы так думаете? Я, зная, что Сергей уже в подъезде, решила выглянуть на лестничную площадку. Но когда открыла дверь, услышала только, как кто-то торопливо сбегает вниз. Потом хлопнула входная дверь и все смолкло. Я окликнула Сергея, но он не отозвался. На нашем этаже было почему-то темно, но со второго падал отраженный свет и в его лучах я увидела, что между этажами кто-то лежит. Господи. Она снова чуть не разрыдалась, но сумела сдержаться. Мы подошли к нему одновременно с Юрой Терентьевым. Он услышал за дверью какой-то странный шум и тоже вышел на лестницу. Зрелище было ужасное. Сергей лежал на спине, его голова свешивалась на ступеньку лестницы. Все лицо было в крови. Марина словно заново переживала случившееся. Прижала ладони ко рту и застыла, будто гипсовое изваяние. Чтобы вывести ее из этого состояния, я немного помедлив, задала следующий вопрос: "Кто вызывал милицию?" Скорую. Юра, ответила Марина. Я вся тряслась как в лихорадке, наверняка не удержала бы трубку в руках. Что было дальше? Я плохо помню. Наморщив лоб, ответила Марина: "Кажется, приехали врачи, и милиция, вышел кто-то из соседей". Юра отвел меня наверх и некоторое время побыл со мной. Кто-нибудь еще был в квартире в это время? Нет, никого, она покачала головой. Валентину Георгиевну я отпустила сразу же, как только вернулась с работы. А сколько это было В начале седьмого. Я допила кофе и прикурила новую сигарету. Пока что в моей голове не появилось ни одной свежей мысли. Я как робот задавала вопросы, выслушивала ответы, и они распределялись в моем мозгу по полочкам. Может быть, потом, какое-то время спустя, из ответов сперединовой выкристаллизируется что-то более-менее определенное. Я даже была в этом уверена. А сейчас приходилось снова спрашивать и слушать, что сказали врачи. Смерть наступила почти мгновенно, со скорбным проносом ответила Марина. Это хоть как-то меня утешает. По крайней мере, Сергей не мучился. Если же вы хотите узнать точный диагноз, вам лучше обратиться непосредственно к докторам. Конечно, кивнула я, выпуская дым к потолку и следя Как он клубясь выстраивается в причудливый узор. Милиция спрашивала соседей. Возможно, но мне ничего об этом не известно. Этот Юра ваш сосед. Я снова посмотрела на Спиридонову. Что он собой представляет? Господи, тоскливо выдохнула Спиридонова. И Это-то вам зачем? Пока не знаю, Я равнодушно пожала плечами. Итак, я имею право знать В её словах вдруг появилась твердость. Раз вы меня расспрашиваете, может, вы решили, что он причастен к убийству? А что эта мысль? С тайной издевкой улыбнулась я. Только вот для чего, Юрия, нужно было убивать вашего мужа, а? Если это шутка, то очень неумная, поморщилась Спиридонова. Я согласилась с Сашей, что нужно нанять для расследования частного детектива, но не предполагала, что он окажется женщиной». причем такой беспардонной. Извините, я только повторила ваше предположение, внутренне усмехнулась я, поняв, что за что-то зацепилась. Если не хотите, можете не отвечать. Я поговорю с ним сама. Вот еще. она выпрямилась, словно железный штырь, торчащий из земли. На каком основании? Вы что, не хотите, чтобы я разговаривала с вашим приятелем? Удивленно произнесла я. Он мне неприятель. отрывисто сказала Спиридонова. Просто просто я не понимаю, какое Юрий имеет к этому отношение. То есть как? Я поразилась ее наивности. Возможно, это была и не наивность вовсе. Вы же сказали, что появились на месте преступления одновременно с соседом. Это так? Так. Пришлось согласиться с Спиридоновой. А вам не пришло в голову? Я внимательно наблюдала за реакцией Марины. Что у Терентьева была возможность убить вашего мужа, затем сбежать вниз, хлопнуть там дверью, а потом уже снова подняться на площадку между вторым и третьим этажами, где лежал Сергей. Но это же вообще из области фантастики, нервно рассмеялась Спиридонова. Вы не могли бы придумать что-нибудь поумнее. Ее навязчивое желание оскорбить меня подумала я, должно иметь под собой какие-то основания только вот какие это мне еще предстояло выяснить сейчас же я сделала вид что совершенно не поняла ее издевки. — вам что не нравится эта идея как ни в чем не бывало спросила я если б вы знали юру вы бы не задавали таких вопросов отрезала она так расскажите мне о нем, — поймала я ее на слове почему по вашему он не мог убить сергея петровича Он, наверное, богат. Нет, он не богат, с раздражением возразила Спиридонова. Если вы намекаете на то, что он мог ограбить Сергея, но он просто не так воспитан, чтобы у него поднялась рука на человека. Юра очень интеллигентный мужчина. Только не пытайтесь меня убедить, что интеллигентные люди не становятся убийцами. Я заметила какой-то злой огонек в ее глазах. Мне-то уж известно об этом немало. Кстати, а где он работает? Кажется, он писатель, спередонова покачала головой. Точно я не знаю. Он бывал у вас в гостях? Бывал, как-то неуверенно кивнула она. Это было часто? Не то, чтобы очень часто, нет. Скорее совсем не часто. Ну в этом месяце сколько раз он у вас был? Попыталась я ей помочь. Кажется, заходил пару раз. За солью? У него соль кончилась. Ладно, поднялась я с удобного кресла. Пока я вас оставлю, вам сейчас необходим покой. Но вполне вероятно, что мне снова придется вас потревожить. Вы уж не в защите такая у меня работа. Понимаю, с облегчением, как мне показалось, кивнулась Спиридонова. Валентина Георгиевна проводит вас. Я вышла в прихожую, где ко мне присоединилась домработница. До свидания. Она смотрела на меня каким-то чистым, открытым взором. Я подумала, что неплохо бы задать ей пару вопросов. Могу я вас кое о чем спросить? Остановилась я в дверях. Наверное, смутилась она. Только я ведь ничего не знаю. Вы давно здесь работаете, улыбнулась я. Это-то вам должно быть хорошо известно. Конечно, она смутилась еще больше. Скоро будет ровно год. А вы считаете, что вам повезло с хозяевами? Мне не на что жаловаться, смиренно ответила она. Платят неплохо и главное регулярно. В последнее время вы не замечали ничего странного? Что вы имеете в виду? Может, какую-то нервозность или что-то необычное? Нет, уверенно сказала она. Все было как всегда. А вы знакомы с Юрой Терентьевым? полюбопытствовала я. Как вы сказали? С Терентьевым? Она склонила голову набок. Да, кивнула я. Он живёт этажом ниже, заходит иногда за солью. Марина Николаевна сказала, что они хорошо его знали. Возможно, он приходил в мое отсутствие, предположила Валентина Георгиевна. Возможно, Удивленно выпятив губы, пробормотала я. Кстати, вы ведь знаете кот на входной двери? Знаю, растерянно кивнула она. Продиктуйте его, пожалуйста, видимо, мне придется еще не раз посетить вашу хозяйку. Если вы придете до конца недели, то код будет еще прежним: 084, сказала Валентина Георгиевна. А если на следующей? недоуменно спросила я. Так, беззвучно шевеля губами, она произвела какие-то вычисления. Будет сентябрь. Значит, на следующей неделе код будет 091, через неделю 092. Понятно, догадалась я. Первая цифра номер года, вторая месяца, третья недели, правильно? Совершенно верно, улыбнулась она, наверное, моей догадливости. Спасибо, улыбнулась я ей в ответ. Вы мне очень помогли. Всего хорошего. До свидания, сказала она и захлопнула за мной дверь.